Но все же это не исключалось. Я свернул на вспаханное поле и побежал по борозде. Вряд ли в округе найдется более безопасное место. и дважды класснул зубами. «Алло, Треморн, как слышите?» «Отлично, Джим. Ждем не дождемся от тебя донесения. Рассказываем и записываем». Я потрусил немного на месте, затем нагнулся завязать ботинок. А заканчивал подробный отсчет, сидя на земле. Я здорово устал. Из организма еще не до конца испарилась вредная химия. «Так-то вот», — сказал я, — «Стинга исчез, может, уже мертв». «На сей счет могу тебя слегка успокоить». Несколько часов назад мы его слышали, правда, связь неожиданно прервалась. Должно быть, он где-то в городе, за толстыми стенами, непроницаемыми для радиосигнала. Возможно, его переводили из корпуса в корпус, и на открытом месте он едва успел подать голос». Что он сказал? «Мы записали буквально клочок передачи. Начало и конец невозможно разобрать из-за статики. Но это Стинга, мы уверены. Вот, слушай. Все мало. Когда я до тебя дотянусь, ты... Следующее слово понять очень трудно, но у меня есть полдюжины вариантов. Как нам, по-вашему, поступить? Идти на прорыв? Нет, действуйте по обстановке, вам помогут». «Помогут? Кто? Когда? Как?» «Алло, Тремерн? Отвечайте!» Ответа не последовало. Я встал и отряхнул шорты. «Да, загадка. Тремерн что-то задумал, но предпочитает не раскрывать карты. Может быть, знает то, чего не знаю я?» Я неторопливо побежал назад, затем перешел на спортивную ходьбу. Поднимаясь на крыльцо, я уже еле ноги волочил — Еще минута, и опустился бы на все четыре. Когда я ввалился в комнату и с хриплым стоном растянулся на кровати, Флойд озадаченно посмотрел на меня. Ну и видок, как будто тебя замесили, раскатали и свернули. А самочувствие еще гаже, воды быстро и побольше. Я глотал воду, пока не поперхнулся. Чуть передохнул, попил еще и дрожащей рукой протянул Флойду стакан, «Добегался. Будь другом, подай мой рюкзак, подкреплюсь витаминами». Когда он принес рюкзак, я вылущил из упаковки две старт-капсулы. Одну проглотил сам, другую предложил ему. Флойд соображал уже заметно быстрее, он не задал ни одного вопроса. Мы отлично подгадали. Едва смертельная усталость отхлынула под натиском свежих сил и возвратилось хорошее самочувствие, в комнату ворвался Вельди. «Встать!» — заорал он. Я не шелохнулся. «Вельди!» — протянул я. «Старый преданный слуга, я тебя не узнаю. Где робкий стук? Где подобострастие в голосе? Есть сведения, что вы стальные крысы, самые обыкновенные крысы, смутьяны, на выход!» Раздалось топанье марширующей стражи, и появился сержант льютур с отделением солдат, вооруженных жуткими копьями с зазубренными блестящими наконечниками. Вы пойдете со мной, объявил сержант далеко не радостным тоном. Как? спросил я, медленно поднимаясь на ноги. Лютур, ты уже не фанат? У меня приказ. Который тебе наверняка не по вкусу, подумал я и который все равно будет выполнен, поскольку независимость мышления спокон веку не в чести у военных. Флойд вышел вслед за мной на улицу, отделение построилось. Четверо перед нами, четверо позади. Лютур придирчиво смотрел стройки, внул, встал во главе и поднял копье. «Вперед! Бурту!» Мы двинулись легкой рысью, На перекрестке свернули напрямую дорогу к хоромам из красного кирпича, обитающую железного Джона. Этот путь я помнил еще с первого визита. Когда мы вбежали в туннель, что проходил под зданиями, один из стражников похлопал меня сзади по плечу.